Глава 48 Когда Сара открыла дверь, то не сразу признала в двух бродягах меня и Лурвиля. Расплатиться пресловутыми турмалинами в таверне не получилось, и я познала все прелести жизни простолюдинов, намывая посуду и чистя конюшни на пару с эльфом за еду и ночлег. «Если пришли просить еды, вам нужно пройти к чёрному входу для слуг». Бросила Сара и хотела захлопнуть дверь, но Лурвиль вовремя вставил ботинок. «Очень смешно!» — разозлилась я, поправляя пальцами грязные, не несколько дней волосы. «Леди Делия! О боги!» — воскликнула Сара, отступая в сторону. Спустя пару часов, вымывшись и переодевшись, я спустилась вниз, чтобы плотно поужинать. Последние недели выдались тяжёлыми из-за эльфийской диеты, и мне не терпелось вкусить нормальной пищи. «Делия!» — мама стояла внизу лестницы, грозно уперев руки в бока. не спеши «Сначала нам нужно серьёзно поговорить!» Я с нескрываемой болью смотрела в сторону столовой, откуда доносились ароматы тушёного мяса, картофеля и специй. «Да, мама», — вздохнула я и пошла за ней в кабинет. Там за столом восседал отец. Мама заняла позицию за его спиной. Я же, как маленькая девочка, стояла напротив, готовясь отчитываться за свой проступок и оправдываться. «Что происходит, Делия?» — начала мама. «Зачем ты отправилась с Лурвилем в эльфийский лес?» С чужим мужчиной. При живом-то муже. Ты хоть представляешь, какие сплетни бродят по Беренвиру? На бедном Вале они лица нет. Мужи серьезно начали думать, что ты сбежала, как какая-нибудь профурсетка. У моей поездки была веская причина. Начала я, мама-папа. Вам обоим лучше сесть. Скрывать от родителей правду больше не было смысла. Скоро вокруг нашего имени разразится куда больший скандал, нежели история о леди, сбежавшей вместе с эльфом. Я аккуратно подбирала слова, понимая, каким шоком станет история о коварстве королевской семьи, проклятии и планах заключить между Валианом и Фелисити брак сразу же, как только проклятие уберёт меня с их пути. Хуже всего новость воспринял отец. Он никак не мог принять тот факт, что абсолютно ничем не может мне помочь. Вызвать Валиана или короля на дуэль? Это будет чистым самоубийством и никому не принесёт пользы. «Мелисса, что же мы натворили?» С боли в голосе сказал отец, закрыв лицо руками. Нужно было сразу им отказать. «Нет, папа. Я сама этого хотела. И вы с мамой совершенно ни при чём. И будь мне известно о проклятии Валиана до свадьбы, это ничего бы не изменило. Наше с вами будущее стояло на кону. За отказ мы разделили бы участь других семей, посмевших пойти наперекор к королю с королевой. Мамин запал, давно сошёл на нет. Она тихо сидела рядом с отцом, держа его за руку, изредка всхлипывая. Будь проклята вся королевская семья, в сердцах бросила мама. Гарета, мерзкая принцесса. "Мама", мягко перебила я, не хватало, чтобы эти слова услышал кто-то из слуг. "Главное, у меня появился выход. Совсем скоро нас и королевскую семью больше ничто не будет связывать, и мы заживём как прежде". "Ничего не будет как прежде", мрачно заметил отец. "И ты не можешь знать наверняка, сработает план или нет". Он должен сработать. Твёрдо сказала я, хотя сама не была до конца уверена. Для родителей и так достаточно потрясений. «Когда ты начнёшь действовать?» «Завтра». Отец кивнул. Разговор был окончен. Я вышла из кабинета и тихо закрыла за собой дверь. Родителям следовало побыть вдвоём. В столовой, как два голубка, ворковали Лили и Лурвиль. «Дели!» — сестра кинулась меня обнимать. «Я так рада, что всё сложилось!» Из-за её плеча я недоумённо смотрела на эльфа, который жестами пытался меня о чём-то предупредить. <С2> Мы весной поженимся. Не в силах сдержать восторга, смеялась Лили. Родители пока не знают. Вы же только вернулись, Боги, Как я счастлива, что отец Лурвеля одобрил свадьбу. М-м. Издала я нечленораздельные звуки. Так щедрысь его стороны было выделить нам целое состояние. Я ужасно волновалась, что придётся покинуть Беренвир, но всё разрешилось как нельзя лучше. Лурвель Он же приедет на свадьбу. У жреца очень много обязанностей. Им не положено посещать увеселительные мероприятия. «Но свадьба сына бывает только раз в жизни!» — воскликнула Лили. Он постарается. Тут же сдался Лурвиль, и я послала ему убийственный взгляд. «Лилия, проверь, как там родители?» «Я только что всё им рассказала, и они тяжело восприняли новости». «Да, конечно. Ты пока садись ужинать!» Спохватилась Лилия и ушла из столовой. «Ты!» — прошипела я и приблизилась к Лурвиле. «Думаешь, стану тебя покрывать? Чтобы завтра же Лиле всю правду рассказал!» «Дели, «Да всё хорошо сложилось, и камни... А вдруг они за ними придут?» — взвелась я. «Ну уж нет, дружочек, вешать лапшу на уши своей сестре не позволю. Она должна знать, на каких условиях и с кем связывает свою жизнь. Достаточно в нашей семье одной влюбчивой дурёхе, пребывавшей в неведении до свадьбы». На последних словах на глаза навернулись слёзы. Обессиленная я упала на стул. «Боги, права была мама!» У нашей семьи пошла чёрная полоса. «Дели, да не плачь-то, я всё расскажу!» Перепугался Лурвиль. «Вот прямо завтра, с утра!» Я махнула на него рукой. Встала из-за стола и пошла к себе. Аппетит совершенно пропал. На душе скребли кошки. Возвращение домой далось тяжело, и усталость последних дней навалилась со всей силой. «Вален!» Вздохнула я, прислонившись спиной к двери. Его имя, произнесённое вслух, болью отдалось в сердце. Как такое возможно? Мы ведь расстались. Я сожгла мосты. Пора было двигаться дальше. Но любовь... Любовь, она никуда не исчезла. И бледным призраком преследовала меня по пятам. Я встала на рассвете и сразу же села писать письмо. «Валян, я вернулась из эльфийского леса и знаю, как снять проклятие. Увидимся на аудиенции у короля. Делия». Я опустила приставки «дорогой», «с любовью» и пренебрегла любезностями. Они больше ни к чему. Следующее письмо с просьбой об уйденции направится во дворец. Скорее всего, Валян узнает дату и время встречи раньше меня, так что дублировать ему письмо не придётся. Запечатав конверты, я отправила их с посыльными и спустилась к завтраку. Было ещё рано, и столовая пустовала. Быстро перекусив, я приказала подать карету. «Делия». Мама остановила меня, когда я уже собиралась уходить. Её красные заплаканные глаза разбивали мне сердце. «Ты едешь к целителю за справкой?» — спросила мама прямо в лоб. «Как ты узнала?» Я растерянно поправила платье. Тема была весьма щекотливая. Вчера в кабинете я не стала вдаваться в подробности по поводу документов, которые могут пригодиться для аннулирования брака. Догадалась. Ответила она, гордо вздёрнув подбородок. «Подожди, поедем вместе». «Мамочка, право, тебе не стоит. Какая же я буду мать, если позволю своей дочери одной проходить через подобные унижения?» Резко бросила она и пошла наверх за шляпкой и плащом. Мы молча ехали в карете. Мама сидела прямо и сжимала мою руку. Её губы были плотно сжаты, брови нахмурены, и взгляд такой суровый и уверенный, словно она готовилась перегрызть глотку любому, кто посмеет меня обидеть. «Мама, ты сама на себя не похожа», — тихо заметила я. Мы все меняемся, дочка. Под гнётом обстоятельств и крутых поворотов судьбы. Боги, как бы я хотела дать вам слили счастливую, беззаботную жизнь. Благодаря тебе и папе такая жизнь у нас и была. Просто мы выросли, и настало время самим строить своё счастье. Грустно улыбнулась я. Мы вышли из кареты на улицы, где преимущественно находились аптекарские лавки и кабинеты целителей. Ранним утром город только начинал просыпаться. «На нашем пути встречались в основном слуги, и они не стеснялись останавливаться и долго смотреть нам вслед». «Боги!» — выдохнула я, пряча взгляд. «Почему они не расходятся по своим делам? Хотят хорошенько рассмотреть лавки, в которые мы с тобой зайдём, и потом донести свежие сплетни хозяйкам», — ответила мама, высокомерно смеря взглядом стоящих поудаль девиц, и те сделали вид, что смотрят в другую сторону. «Была не была», — подумала я и взялась за ручку двери. Впереди меня ждало несколько самых унизительных минут в жизни. Мы вернулись домой до обеда. Мама тут же пошла к себе отдохнуть, и я хотела последовать её примеру. Осмотр у целителя вытряс из меня всю душу. И одни боги знают, сколько времени понадобится, чтобы забыть этот позор. Леди Делия. Остановила меня Сара, и я закатила глаза. По её испуганному голосу мне уже было известно, о чём пойдёт речь. «Лорд Кроу, он... он ждёт вас в гостиной».